Глава 31. Галерея фотографии «21-й причал» находилась прямо на променаде Эмбаркадера под мостом Бэй. Фотографии с видами залива, которые в ней выставлялись, были прекрасны. Но в планы Эллы не входило провести вечер за разглядыванием фотографий, особенно в её теперешнем настроении. Тематика выставки, ретроспектива калифорнийской архитектуры — От хижин миссионеров до колониальных бунгало испанского возрождения и загородных домов Эйхлера, казалось, весь мир тесный и скучный. Выпив два бокала шампанского и съев несколько предлагаемых закусок, Элла уже была готова уйти. Она поставила бокал и оглянулась в поисках туалета. Она собиралась быстренько забежать туда, обновить помаду и вызвать Uber. Но Заметила, как Дейви, стоящий рядом со своим клиентом, потрясающим фотографом, помахала ей. Дейви пробралась к ней через толпу. Она, как обычно, потрясающе выглядела в блестящей тёмно-синей тунике и золотых римских сандалиях. Элла в своём изумрудно-зелёном платье и бежевых туфлях почувствовала себя сиротой, но она быстро списала это чувство на своё настроение. Она была брошена и подавлена. И виновата по всем статьям. Ей лучше было остаться дома. Статью про Натана нужно отправить Рэйбекке до завтра. Она обещала сделать это сегодня, и если успеет отправить всё до полуночи, то ещё уложится в дедлайн. Хотя, может, и хорошо, что она не писала её прямо сейчас. Кто знает, что она написала бы, будучи уставлой и в расстроенных чувствах. Подавляю зевок и прикрываюсь рукой. Элла быстро обменялась приветствиями с фотографом, Флином Хершбергером. Его эбеново-тёмные кудри спадали на воротник чёрной водолазки, и Элла не могла не усмехнуться. Он выглядел как молодой Стив Джобс. Флин взял руку Эллы в свои. "Наша исключительная подруга Дейвир сказала мне, что вы пишете для Lux Avenue". Его глаза блестели. «Не могу дождаться, чтобы прочесть ваше мнение о моих работах!» Приподняв брови, Элла взглянул на Дэйви. Та пожал плечами. Элла вытянула руку у Флина. «Я уверена, Дэйви скажет вам, когда этого ожидать. Прекрасная выставка, Флинн. Желаю вам удачи. Извините». Она вежливо улыбнулась и отошла. Дэйви догнала её у входа в дамскую комнату. Извини, это самая большая на сегодня выставка Флина, и на неё пришла куча журналистов. Он просто предположил. Элла махнула рукой, отметая её извинения, и открыла дверь в туалет. Да брось ты, я всё поняла. Она зашла в кабинку. Хочешь пойти в бар напротив, перехватить по коктейлю? спросила Дэви, когда они снова встретились возле раковины. Меньше всего Элли сейчас нужен был алкоголь. Не могу. Надо закончить статью про Натана. Дэвис корчила гримасу. Везёт тебе, проводишь время с такими потрясными мужиками. Твой муж полубог, и теперь ещё этот герой, о котором ты пишешь. В обычной ситуации Элла посмеялась бы, но сейчас её всю скрутило. Передавай Демьену привет. Как он вообще? Я 100 лет его не видела. Не знаю, он ушёл. Элла сунула руки в сушилку. В Лондон? Нет, от меня. Элла провела по губам помадой и встретилась глазами в зеркале с потрясённым отражением Дэйви. Элла закрыла помаду и сунула в сумочку. Саймон был не от него. У Дэйви упала челюсть. «Элла, какого чёрта? Когда это всё случилось? Как? Господи, даже не говори!» Видно было, как у неё в голове вертятся шарики. Она выговорила одними губами без звука. «На там?» — Элла кивнула. «Ну, ты сильна, подруга!» Глаза у Дэйви были на пол лица. Элла оторвала бумажное полотенце, промокнула уголки глаз и несколько раз выдохнула сквозь сжатые губы. «Он ушёл вчера. Но всё началось прошлым летом. Или раньше, я не знаю. Не могу вспомнить». «Господи, бедная! Я не могу поверить, что ты не написала мне!» Тряхнув головой, Дэйви подняла вверх обе руки. «К чёрту твою статью! Мы идём выпить!» И ты мне всё расскажешь». Они нашли бар за углом и заказали закуски. Элла рассказала всё, что знала из того, что ей рассказали Натан и Демьен, и что она успела прочесть за сегодня. Кроме новостей о бесплодии Демьена. Это была не её тайна, и она не хотела его предавать. Спустя три мартини для Дэйви и два стакана воды со льдом для себя, Элла описала семь месяцев, прошедшие до аварии, и посмотрела время на экране телефона. Десять вечера. Ей предстояли бессонная ночь и необходимость написать десять тысяч слов. И ни малейшего понятия, как с этим справиться. Она едва могла соображать. Дэви допила мартини и опустила стакан. «Помнишь, ты только вернулась из больницы и спросила меня, не говорила ли ты мне там чего-нибудь, что показалось бы мне странным? Я тогда не думала, что это может иметь значение». Но после того, что ты мне сейчас рассказала, может быть, это всё-таки важно. Что это у Эллы за кололо в груди? Дэви и наклонилась к ней. Ты сказала мне, что хотела бы никогда не говорить Дэмьену, что хочешь ребёнка. Тогда я подумала, это из-за того, что ты переживала из-за аварии и Саймона, из-за всего. Но ты не думаешь, что Дэви продолжала говорить, но Элла её не слушала. У неё тряслись руки. Она поняла, что она сделала. Элла хотела забыть не Натана, она хотела забыть о том, что всегда хотела ребёнка. Она хотела верить, что никогда не хотела детей. Как Демьен